Можно воспользоваться сушилками с искусственным обогревом. При этом температура должна быть не выше 35 градусов. Сушку следует считать законченной при достижении влажности сырья не более 14%, когда корневища легко разламываются. Выход сухого сырья составляет 22-24%. Готовое сырье неочищенного аира представляет собой легкие куски корневищ длиной не менее 2 см и толщиной около 1-2 см. По форме куски цилиндрические, слегка сплюснутые и изогнутые. На верхней стороне видны полулунные широкие рубцы, следы отмерших листьев. На нижней стороне Многочисленные мелкие круглые пятна, следы отрезанных корней. Цвет корневищ снаружи желтовато-бурый, иногда зеленовато-бурый. Рубцы от листьев темно-бурые. На изломе желтоватый, бело-розовый, иногда зеленоватый. Запах сильный, ароматный. Вкус пряно-горьковатый. В сырье допускается не более Пяти процентов побуревших в изломе корневищ, столько же плохо очищенных от корней и остатков листьев, до одного процента органических примесей других неядовитых растений, не более двух процентов минеральных примесей земли, песка, камешков. Сырье аира Необходимо беречь от сырости, так как она очень гигроскопично и легко плесневеет. Срок годности сырья – 2 года. Возможные примеси. Касатик желтый, ирис болотный. В нецветущем состоянии ирис и аир очень похожи, но листья и корневища ириса не имеют ароматного запаха и горького вкуса. Кроме того, листья у ириса сизовато-зеленые от воскового налета, а у аира – ярко-зеленые. Алтей лекарственный. Семейство мальвовые. Народные названия – просверняк, проскурняк, мальва, рожа лекарственная, гордовля, попурник. Как лекарственная – Это растение было известно еще в IX веке до нашей эры. Теофраст, диаскорит, плиний оставили нам свидетельство, что лекарство из Алтея отличается сильным действием. Древние греки так его и называли «алцея», что дословно означает «тот, который лечит», «исцеляющий». О ценности Алтея писал римский врач Александр Троллянус, шестой век. Карл Великий, конец восьмого начала девятого века, издал указ, в котором рекомендовал ряд лекарственных трав для разведения в хозяйствах. Среди них был и алтей. В поэме о свойствах трав французский ученый и врач XI века Адо измена пишет, не отрицает никто, что алтей Это мальвы обычный вид, и алтей потому он, что ввысь вырастает. Алтей лекарственный встречается в Средней и Южной полосе Европейской части СССР, на Кавказе, Средней Азии. Растет на лугах, в поймах, по берегам озер. Лекарственным сырьем являются мясистые корни алтея. Ботаническая характеристика. Алтей лекарственный – многолетнее травянистое растение высотой 60-150 см. Все растение серовато-зеленое, корневище толстое, короткое, с крупным деревянистым главным корнем и большим количеством мясистых боковых корней. Стебель прямостоячий, слабоветвистый, в верхней части опушенный. Верхние листья цельные, продолговато-яйцевидные, трехлопастные, нижние, сердцевидные, трех- или пятилопастные. Цветки расположены скученно в пазухах верхних и средних листьев. Чашечка с подчашечкой.